34. -е. Я вспоминаю. Эпиграф. Нелегко добиться, чтобы дух презрел жизнь. Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презрением отказываются? Синека. Преодолевая ветер и дождь, вертолет скорой помощи с трудом приземлился на пляже Монтаук. При помощи местной бригады скорой помощи Сади и Рико, сотрудники службы неотложной помощи больницы сент джуд сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние раненых. Они уложили Селин и Итана на носилки, которые потом поместили в вертолет, и пилотам была дана команда их эвакуировать. Вертолет взлетел строго по вертикали и взял курс на Манхэттен. В голове Итана. Между смертью и жизнью. Я слышу шум винта вертолета, несущего нас к больнице. Я чувствую, что жизнь уходит, а еще чувствую присутствие Селин, который борется со смертью, и ощущаю тревогу врача, который нас сопровождает. На этот раз все кончено. Я знаю, что не будет больше ни пробуждения, ни нового дня. В моем сознании все удивительно ясно, как будто все замки вдруг слетели. Картинки последних месяцев моей жизни пролетают в моей голове без каких-либо искажений и цензуры. Они показывают разочарованного, погруженного в глубокую депрессию человека. Человека опустошенного и смотрящего жизни прямо в глаза. Человека, который больше не спит, разве что под снотворным, которому, чтобы выйти на улицу, необходим смертоносный коктейль, антидепрессанты, болеутоляющие и анксиолитики. Примечание. Анксиолитики – препараты, которые действуют на симптомы, связанные с тревогой. Конец примечания. Человека, который, стараясь выиграть все, умудрился все потерять – любовь, дружбу, семью, самоуважение, вкус к жизни и тягу к другим людям. Теперь все ясно, и все возвращает меня в ту самую пятницу, в тот самый вечер, когда в моей памяти произошел блэкаут. Примечание. Blackout. Авария в энергосистеме. Нарушение нормального режима всей или значительной части системы, связанное с повреждением оборудования, недопустимым временным ухудшением качества электроэнергии или перерывом в электроснабжении. Аварии в энергосистемах часто называют термином блэка-аут. В среде специалистов также используется термин системная авария. Конец примечания. Теперь я отчетливо вспомнил, Что произошло в конце того дня? Вспомнил об ощущении крайнего переутомления, об ощущении краха, который у меня не было больше сил переносить, о назойливой мысли, которая переросла в уверенность, теперь смерти я боюсь меньше, чем жизни. Я вспомнил, как снял телефонную трубку, чтобы набрать номер, который дал мне один из моих высокопоставленных пациентов. Вспомнил нейтральный голос на другом конце провода с которым я договорился о встрече. Вспомнил посланный мне номер тайного счета, на который я поручил своему банкиру перевести 300 тысяч долларов, ликвидировав весь свой портфель акций. Вспомнил, как я вышел из офиса и вдруг понял, что до назначенной встречи еще очень далеко. Вспомнил, как начал обходить бары, чтобы попытаться хоть как-то забыться. Вспомнил что оказался в клубе 13 незадолго до полуночи и прождал там еще полчаса, пока некий человек не подсел к моему столику. Человек в капюшоне. Лучший наемный убийца в Нью-Йорке. Я вспомнил его потухший взгляд и неподвижное, точно каменное лицо. Вспомнил его монотонный голос, когда он спросил, о ком идет речь в контракте, который я хочу ему предложить, Вспомнил, как протянул ему коричневый конверт, из которого он вынул фотографию. Вспомнил, что он не выказал ни малейшего удивления. Вне всяких сомнений мой поступок был не так оригинален, как мне думалось. Я вспомнил его последний вопрос, к которому я оказался не готов. Сколько пуль? Я вспомнил, что помедлил, прежде чем ответить. Три. Одну в грудь и две в голову. И вспомнил, как он встал, а я остался за столом. Допил свой стакан, сказав себе, что на этот раз точку невозврата я преодолел. И что так даже лучше. Команда интернов и медсестер собралась на крыше больницы, чтобы принять раненых. Из-за резких порывов ветра вертолет несколько минут летал вокруг здания, прежде чем ему удалось приземлиться. По радио сотрудников больницы уже проинформировали о состоянии пациентов. Из этой информации можно было понять, что надежд почти не осталось.